Седьмая чакра, фиолетовый, коронная чакра. Седьмая чакра находится на макушке и называется коронной, и она в соответствии с последовательностью цветов радуги фиолетово-сиреневого цвета. Это чакра, через которую работает наша интуиция, иначе говоря, через нее приходит прямое знание свыше. Это новые идеи, неожиданные предвидения и решения. Так высший мир помогает человеку, защищает его и ведет по жизни. Если связь с Богом блокируется неверием и нигилизмом, то цвет чакры бледнеет и исчезает совсем. Сущности власти. Связь с Богом и с высшим Я-человека опасна для низкоастральных существ. Они всеми силами стремятся подчинить себе сознание человека, закупорив ему седьмую чакру. Фиолетовый становится почти черным, если в этот поток связи с невидимым миром встроены сущности власти — властолюбие, надменность, чувство собственной исключительности и тому подобное. Сущности власти — это вовсе не примитивные, а высокоразвитые существа. Их интеллект сопоставим с человеческим. Такой союзник проникает в мозг человека как в компьютер и использует всю базу данных, чтобы управлять чувствами и эмоциями человека-носителя. Сущность умело давит на болевые кнопки, раздувая страхи и комплексы, управляет снами и фантазиями, внедряет свои идеи, чтобы окончательно подчинить человека своей воле человек носитель сущности ощущает свою власть над людьми поскольку его астральный союзник имея ментальное астральное и эфирные тела может пробивать и ранить тонкие тела других людей обесточивать и подавлять их опутывать эфирными петлями подчиняя себе радость и удовольствие от чувства власти это молчаливое согласие человека на союз с подобной сущностью Эфирные тела этих существ имеют своеобразные очертания, и во все времена люди интуитивно повторяли их в форме головных уборов правителей и управленцев всех уровней, а также воинов и военачальников. В виде эфирных корон, монарших шапок, шлемов или тюрбанов, кепок и шляп сущности власти паразитируют на седьмой чакре людей. Особенно тяжелы бывают последствия для общества, когда сущности власти поражают умных и харизматичных людей с сильной энергетикой, но слабым сердечным центром. Такие люди становятся темными лидерами, они подчиняют себе массы и целые народы. Но сами эти лидеры подчиняются темным эгрегорам, проводят их волю и становятся марионетками темных сил. В истории множество примеров такого рода. Действия этих людей всегда приводят к массовому страданию, жестокости, насилию и войнам, в результате которых в низший астрал извергаются волны Гавваха. Человеку дана душа, которая на уровне чувства различает добро и зло. Душа всеми силами сопротивляется вторжению сущностей. Она действует через совесть, оружием которой является стыд и вина. Но власть так сладка, а стыд так невыносим, что многие ради власти предают свою совесть и отвергают душу. Это вовсе не малая потеря. Лишь душой человек может любить и чувствовать ответную любовь. А это высшее счастье, которое ему доступно на земле. Сущность инфантилизма В результате воспитания скандалами и криком Любина-аура в области головы оказалась серьезно ослаблена. Света места пусто не бывает, и как на слабом дереве появляется гниль, разрастается мох и грибы, также и Любину голову заселили разные формы астральной жизни. Кроме высокоразвитых сущностей власти, которые обладают собственным сознанием и волей, Астральный мир населен огромным количеством других форм жизни. Более примитивные сущности со слаборазвитой волей подобны земным паразитам, и одна из них — сущность инфантилизма. Работа мозга сродни работе электрической лампочки. Когда к сети подключена нагрузка, ток идет по проводам, а когда нагрузки нет, энергия не движется. Если человек не должен думать, принимать решения, рисковать, брать на себя ответственность, его эфирное тело в области головы застаивается, к нему не поднимаются живительные потоки жизненной силы. Инфантилизм укореняется там, где нет движения мысли, напряжения умственных способностей. Это паразитическая астральная сущность поселяется в области головного мозга, если человек отказывается нести ответственность. Слово «инфантилизм» происходит от слова «инфант» — «младенец» и означает «незрелое, беспечное и безответственное отношение к жизни». Эфирное тело сущности инфантилизма по форме напоминает детский беретик или шапочку. Это желеобразная масса по консистенции, похожая на холодец или медузу. Эта сущность усугубляет склонность к безответственности, доводит ее до масштабов полного отсутствия мыслительной деятельности. Постепенно она проникает все глубже, разрушая эфирную матрицу мозга. Следом дезорганизуется и безнадежно тупеет и физический мозг. На энергетическом уровне сущность инфантилизма является причиной многих заболеваний головного мозга. Она приводит к психическим заболеваниям, а с возрастом — к инсультам, старческому маразму, слабоумию, впадению в детство. Эфирное тело сущности, разрастаясь, сползает на уши, подобно ушкам в шапке-ушанке. Эти ушки фильтруют информацию, которая поступает в мозг по слуховому каналу. Отбираются только знакомые знания совпадающие со сложившимися стереотипными представлениями человека. Все остальное отбрасывается. Поэтому людям, зараженным сущностью инфантилизма, трудно изменить раз и навсегда принятые взгляды на мир. Шапка инфантилизма не позволяет мозгу напрягаться, она намеренно ограничивает его в познаниях. Ведь потоки энергии, которые поднимаются к голове при усвоении новой информации, грозят сбросить эту сущность с головы. Поэтому новые знания рождают у нее агрессию. Эта агрессия транслируется носителю шапки, и новые, неожиданные взгляды вызывают у него сначала растерянность и страх, а затем злость и ярость. Следствием инфантилизма являются консерватизм и ограниченность. Это также астральные существа, которые имеют свою эфирную форму. Например, разные виды ограниченности похожи то на кепку-аэродром, то на клетку, надетую на голову. А консерватизм, в том числе научный, похож на квадратную шапочку средневекового ученого. На одной голове порой гнездится по нескольку шапок инфантилизма и власти, натянутых друг на друга. В тяжелых случаях, Инфантилизм приводит к агрессивному фанатизму, когда для человека существует лишь одна единственная и окончательная правда — та, что им усвоена. Люди с другими взглядами воспринимаются им как враги. Шапка фанатизма похожа на маленькую, облегающую голову вязаную шапку по типу тех, которые любят носить боевики, грабители и парни из агрессивных группировок. Исцеление ответственностью Теперь Любе нужно было научиться брать на себя ответственность и всё шире распространять её на разные сферы их с мамой жизни. Ответственность — это прекрасное лекарство от инфантилизма. Прежде Люба никогда не думала и не заботилась ни о маме, ни об их общем доме. «Любочка, тебе уже 10 лет, и ты уже знаешь, что такое деньги». Твоя мама зарабатывает и содержит вас двоих. Она покупает еду, платит за квартиру, все твои вещи куплены на ее деньги. Как ты думаешь, что будет, если мама вдруг тяжело заболеет? Люба об этом вообще никогда не думала и сейчас растерялась. В представлении Любы мама была вечно работающим существом, которое не может не работать и не содержать свою дочь. «Мама не должна, не может болеть». Однако Таня уже дважды с трудом выходила из тяжелой депрессии, когда лишалась работы, и Люба смутно помнит это время. «Вот представь себе, что твоя мама лежит на кровати, не может даже подняться, и это продолжается много дней. Ты, конечно, сможешь сходить в магазин, чтобы купить молока, но потом у вас кончатся деньги, а вскоре и еда в холодильнике». Представь себе, холодильник пустой, на ладошке у тебя последние монетки, а мама беспомощно лежит на кровати. Что ты будешь делать?» Девочка с ужасом смотрела на маму, понимая, что мать — это единственный источник ее жизни. Есть еще бабушка, но она сама болеет и вряд ли захочется держать дочь и внучку. Люба не видела выхода из этой ситуации. Я подсказала ей. «Люба, может быть, мы сделаем так, чтобы мама никогда не заболела?» Девочка почувствовала облегчение. «Значит, выход есть». И я рассказала Любе, что если она и мама вдвоем, если они друзья, то должны поддерживать друг друга. Если Люба начнет заботиться о маме, то мама не будет такой бледной и усталой. Например, после работы она сможет прилечь, отдохнуть, пока Люба разогревает ужин. А в выходные они быстренько и без уговоров вместе уберут квартиру и пойдут гулять в лес или парк. Ведь не только Любе, но и маме нужен свежий воздух. Если мама будет высыпаться и отдыхать, если они будут дружны и счастливы, то мама не заболеет. У Любы возникло столько энтузиазма, что на глазах у Татьяны появились слезы. Люба решила, что отныне будет помогать маме. Чтобы выполнить это намерение, девочке нужно было преодолеть свою старую привычку лениться. Люба уже знала, что есть видимые и невидимые миры. Я объяснила ей, что лень приходит вслед за сущностью безответственности, инфантилизма, и она похожа на живой студень, который обволакивает и наполняет все тело человека. Сущность лени не позволяет ему встать и выполнить свое решение. Взрослые слушатели, наверное, вспомнят сейчас толстое обрюзгшее тело Обломова из уроков русской литературы. Тело, лежащее без движения, приклеенное этой медузой к дивану, действительно быстро заплывает жиром. Люба тревожилась, что она и сейчас уже пухленькая девочка, и вдруг поняла, от чего толстеет. Она захотела избавиться от лени. То, что я рассказывала Любе, отражает действительность. Каждая болезнь имеет на тонком плане свою составляющую. Это эфирная сущность болезни, которая внедряется в эфирное тело человека и паразитирует на нем. Депрессия, патологическая лень — это тоже своего рода живые существа. Они поселяются там, где энергия застаивается. Противостоять болезням и той же лени можно, только активируя энергию своего тела, пропуская через него потоки живительной, свежей жизненной силы. В проточной быстрой воде не живут пиявки и бактерии, медузы боятся волн и в шторм уходят на глубину. Люба получила домашнее задание. В течение двух недель активно бороться со своей ленью, скинуть с себя эту противную медузу. На преодоление привычки достаточно от одной до трёх недель. Люба с помощью мамы действительно выполнила задание. Ушла её привычка лениться, и расцвело осознанное желание помогать маме, заботиться о ней. Любе понравилось готовить, и теперь она с охотой и любовью сочиняет новые блюда, удивляет маму своим кулинарным талантом. В любе все меньше заметны признаки инфантилизма.